Глава девятнадцатая. Тайна золотой двери. Комната со скелетами. Бегемотов и компания вот уже битых два часа искали сокровища и ничего не могли найти. Им попадалось всё что угодно, только не драгоценности графа Дракулово. От усталости они уже еле волочили ноги. Но без драгоценностей из замка никто уходить не собирался. Индюшкин продолжал носиться, совать свой нос во все комнаты, чуланы и кладовки, которые попадались на пути. Дважды ему на голову падали скелеты, трижды он проваливался в какие-то жуткие ямы, а один раз его даже прищемила крышка гроба, куда он залез, чтобы посмотреть, нет ли там драгоценностей. Но нигде ничего не было. Так да где же эта дурацкая жёлтая дверь?» Останавливаясь, спросил дворник Метёлкин. «Что-то её нигде не видно». «Может быть, твоя малолетняя прабабка что-то напутала?» Снимая с лица паутину, спросил водопроводчик Индюшкин. «Может, мы не в той части замка ищем?» «Нет, я точно помню. Она говорила, что драгоценности находятся в подземелье графского дома». «Идём дальше, мы ещё не всё обошли!» Строгим голосом приказал главарь. «Мы почти весь замок вокруг обошли!» Вставил слово почтальон Плюшкин. «Видите, коридор всё время заворачивает и заворачивает!» «Ой, смотрите, впереди что-то светится!» Замер дворник Метёлкин. «Так это же она! Жёлтая дверь!» Обрадовался Бегемотов. Разбойники бросились вперёд и через несколько метров оказались прямо перед жёлтой блестящей дверью. Золота, ощупывая дверь, сказал Индюшкин. Дверь золотая! Не верил своим глазам водопроводчик. Это золотая краска. Отковыряв кусочек, огорчил приятеля Бегемотов. Но это не важно. Главное, что мы дверь нашли. Главарь толкнул дверь, но она оказалась запертой. Что ж делать? Ведь у нас нет ключа. Досадливо спросил Метёлкин. Как мы откроем эту заклятую дверь? Сломаем! Рявкнул Бегемотов, и все дружно навалились на неё. Раз! Два! Взяли! Крикнул главарь и дверь, не выдержав напора, рухнула. Разбойники, не удержавшись на ногах, влетели в комнату следом за сломанной дверью и очутились на пыльном полу.